Глава тридцать восьмая. Когда я вошла в дом, там было слишком тихо и спокойно, не похоже, что внутри есть люди. Мэри, все равно позвала я, переходя из комнаты в комнату. Сэди, Томас, Эфраим. Ответа не было. Больше всего меня встревожил опустевший чердак. Просто не были смяты и сорваны, из-под них выглядывал соломенный матрас. Но вдруг Сэди стало хуже и потребовалось в е р н у т ь с я в город, или их всех у в е л и силой. Что-то захрустело у меня под ногами, когда я вошла в столовую. Кто-то уронил чашку, и теперь половицы были усыпаны осколками. Я подобрала изогнутый черепок и увидела цветочек, нарисованный на ручке. Это была сирень. м а м и н а любимая чашка. Мэри никогда бы не ушла, оставив такой беспорядок неубранным. Она бы подмела пол и протерла его влажной тряпкой, чтобы никто потом не наступил босой ногой на осколок. Значит, их увели силой. Я не хотела представлять разгневанную толпу, которая приходит на ферму в поисках Сэма и вместо него находит моих сестерную. Перед глазами все равно встали картины: одна ужаснее другой. Наверное, следовало порадоваться, что удалось отделаться разбитой чашкой. Надо идти за ними. Нужно найти их всех и спасти. Я о с м о т р е л а с ь в поисках чего-нибудь, что поможет мне почувствовать себя не такой одинокой и слабой. Нужно было чем-нибудь занять руки, чтобы подкрепить тающую уверенность. Все вышло из-под контроля, и с каждой секундой я все больше сомневалась, что смогу что-то исправить. Слова не помогут вызывать к благоразумию бессмысленно. Придется применить силу. Я уставилась на пустое место над камином. Папа увез с собой ружье, но его инструменты по-прежнему висели в сарае: топоры, косы, металл, лезвия. Я справлюсь. Я дошла до середины двора, когда до меня донеслось гудение. Оно было настолько громким, что разогнало мои мрачные мысли и заставило меня остановиться. Пчелы. Я не могла просто так бросить пчел, тем более теперь, когда больше никого не осталось, а мои шансы на успех стремительно тают. Нужно сказать им. Я должна попрощаться. Я медленно подошла к ульям, пытаясь отогнать от себя все тревоги и страхи. Пчелы их почувствуют, а у меня не было времени надевать сетку. Я вытянула вперед руки, слегка расставив пальцы, показывая, что пришла с миром. Пчелы вылетали и залетали обратно в ульи, как будто совсем не встревоженные моим появлением. Я осторожно постучала по среднему улью три раза. Папа всегда так делал, когда хотел поделиться с пчелами важными новостями. Здравствуйте, начала я охваченная странным смущением. По близости не было никого, кто мог бы меня услышать и осудить. К тому же я замерла, наблюдая за пчелами танцующими в ярком солнечном свете. Это были мои пчелы. Сама п а с е к а и инструменты, может, и принадлежали папе, но его не было здесь уже много месяцев. За это время население ульев успело обновиться несколько раз. Даже старые матки могли смениться молодыми с тех пор, как я взяла на себя его обязанности. До этой минуты я продолжала считать пчел папиными, но я ошибалась. Они были моими. Это я, Эллери, начала я заново, набравшись уверенности и решимости. Не знаю, много ли вам известно о жизни за пределами ульев, полей цветов, но в последнее время... Ну, в последнее время дела у нас не очень, а сегодня стало еще хуже. Я бы хотела остаться здесь с вами и дальше продолжать заботиться о п а с е к е смотреть, как ваши ульи разрастаются и процветают, но, но я не могу. с ё с т р ы и брат, мой рой, я нужна им. Я провела пальцем по деревянной крышке и почувствовала легкую дрожь от гудения множества пчел. А хорошая матка всегда заботится о своем рое, правда? Несколько пчел выползли из улья и забрались на крышку. Наверняка они собрались на охоту за очередной партией пыльцы, но в глубине души я надеялась, что они вылезли, чтобы получше меня слышать. Мне предстоит опасный путь, я не знаю, смогу ли вернуться назад. Наб э т о м странно думать, что я, возможно, в последний раз стою здесь с вами на пасеке и вообще. Глаза защипала и я отвела взгляд, сморгивая подступившие слезы. Я посмотрела на ступеньки крыльца, представляя, как Мэрис сидела здесь, лущила горох, а мама чистила картошку, устроившись в кресле качалки, напевая и улыбаясь. Папа работал в поле, широкополая шляпа защищала его от солнца, пока он болтал с гудящими вокруг пчелами. Даже Сэму нашлось место в этой воображаемой картине. Он качался й д и н а к а ч е л я х привязанных к ветке дуба. Я жадно впитывала в себя это зрелище, смакуя мельчайшие детали, отпечатавшиеся в памяти. Я словно перечитывала старую любимую книгу. Будем ли мы когда-нибудь снова вместе? Если я не, если со мной что-то случится, это место все равно останется вашим домом. Если захотите, но если потребуется, вы всегда можете улететь. Поступайте так, как будет лучше для Роя, хорошо? Я не знала, как лучше закончить речь, поэтому просто отвернулась, пока меня не начали душить слезы. По пути к сараю я заметила т р ё х пчел, которые летели передо мной кружась в танце. На мгновение они повисли в воздухе, покачиваясь, а потом поднялись в небо и скрылись из виду, словно благословляя меня, словно прощаясь. Подул душный горячий ветер, принося с собой отголосок криков из города. Поселение было о к у т а н о т е м н ы м облаком дыма и пепла, грязи и обломков, выброшенных в воздух взрывами. От этого вида моя решимость начала таять. В этом страшном мраке меня не могло ждать ничего хорошего. В с а р а й я зашла всего на пару секунд, чтобы схватить со стены то, что мне было нужно, сжимая в руке тяжелый папин топор. Я направилась обратно в Эмити Фолс.